правительственные войска и полиция разгромили повстанцев и приступили к суровым репрессиям чертистов национальный конвент самораспустился в сентябре еще до начала восстания однако преследования не сломили чертистов уже следующий 1840 год ознаменовался основанием единой по всей стране Национальной чертистской Ассоциации, которая вскоре насчитывала почти 50 тысяч членов, то есть стала первой в истории Англии и во всемирной истории массовой рабочей партии. 1842 год явился годом второго подъема чертизма. Он проходил на фоне экономического спада и усиления бедствий народа. Открывшийся в апреле новый конвент выполнял функции съезда Национальной чертистской ассоциации. Конвент занялся выработкой очередной петиции в парламент. В нее были включены и социальные, преимущественно пролетарские требования, отмена закона о бедных 1834 года, повышение заработной платы, Сокращение рабочего дня, а также общее демократическое требование уменьшения налогового бремени. чертисты в конвенте разоблачали внешнюю политику правивших классов, осуждали колониальный гнет, требовали расторжения унии Англии и Ирландии, выражая солидарность. с освободительной борьбой ирландцев. Заботясь о массовости движения, чертисты обращались к третью неонам с призывом включаться в борьбу. Собрав под второй петицией более трех миллионов подписей, чертисты в мае 1842 года пытались вручить ее парламенту. это такт Они подкрепили мощные демонстрации. Однако их представители даже не были допущены в парламент. Отклонение петиции послужило сигналом к выступлениям рабочих в отдельных районах страны. Летом забастовали шахтеры, текстильщики, гончары в центре, на севере Англии и в Шотландии. стачки носили политический характер. В ходе борьбы звучал призыв добиваться хартии. Нередко стачки сопровождались походами рабочих из города в город, иногда вспыхивали восстания. Рабочие нападали на фабрики, работные дома и даже полицейские участки. Страница 303. В ряде городов Дело дошло до столкновения рабочих с войсками и полицией. Престон, Халифакс. Осенью 1842 года наступило снижение второй волны чертистского движения. В этих условиях в чертизме усилились центробежные тенденции. Умеренные чертисты... Под влиянием оуэновского социализма подняли на щит идею просвещения рабочих с помощью созданных разного рода аполитичных организаций, обществ, трезвости, пропаганды новой чертистской религии. Теоретическая незрелость чертистов привела часть из них в земельное общество. основанные в 1845 году О'Коннером. О'Коннор увлекся мелкобуржуазной утопией, предполагая разрешить социальную проблему путем возвращения рабочих к земле. Несмотря на неоднократные судебные преследования, он в 1847 году победил на выборах в парламент. Был избран в нижнюю палату и стал первым в истории Англии депутатом от рабочего класса. Группа О'Брайена занялась обоснованием и пропагандой национализации земли. Отвлекающее воздействие на часть рабочих оказывала борьба буржуазии за отмену хлебных законов. В 1838 году манчестерские промышленники Кобден и Брайт основали Лигу против хлебных законов и придали фритердерской компании организованный характер. Они выдвинули лозунг «дешевый хлеб», привлекая им на свою сторону широкие массы. Торийское правительство пиля вынуждено было в 1846 году отменить хлебные законы. Несмотря на сопротивление лендлордов, вновь торжествовала победу буржуазия, которой удалось воспользоваться борьбой пролетариата. Левое крыло чертистов вобрало в себя передовых деятелей чертизма. В 1846 году К движению примкнул публицист, поэт и адвокат Эрнест Джонс, наиболее одаренный, последовательный и энергичный представитель чертизма Маркс. Маркс Энгельс, сочинение 2 издания, том 8, страница 364. Левые чертисты идейно приближались к пролетарскому социализму. Их лидеры сблизились с Фридрихом Энгельсом 1843 год и Карлом Марксом 1845 год. В 1845 году левые чертисты вместе с революционерами-демократами из других стран приняли активное участие в основании международного общества в Лондоне «Братские демократы». Они были воодушевлены идеей интернационального сплочения трудящихся и ставили перед обществом задачу ее пропаганды. Лучшие представители левых чертистов Гарни и Джонс вступили в основанный в 1847 году Союз коммунистов. Сплочение левого крыла чертизма означало большой успех рабочего движения. Свидетельствовал о том, что революционная тенденция прокладывала себе путь в массах пролетариев. О том, что борьба рабочих, несмотря на неудачи чертистов, не проходила бесследно, свидетельствовал также факт принятия парламентом в 1847 году закона о 10-часовом рабочем дне, для женщин и подростков. В 1847 году экономику поразил очередной циклический кризис перепроизводства. Бедствия рабочих вновь оживили чертистское движение. Этому способствовали и внешние факторы. В Ирландии освободительная борьба приняла революционный характер. Ирландские демократы-революционеры приветствовали союз с чертистами. Революции 1848 года на континенте, особенно во Франции, также повлияли на подъем боевых настроений чертистов и широкий размах их борьбы. 1848 год отмечен третьим подъемом чертизма. В марте на многочисленных митингах в Лондоне и других промышленных центрах, наряду с требованием Народной Хартии, раздавались призывы к установлению республики, ликвидации Палаты Лордов. В апреле собрался чертистский конвент. Левые чертисты убеждали начать вооруженную борьбу за Хартию. Большинство же участников конвента настояли на проведении в день подачи петиции лишь мирные демонстрации. 10 апреля чертисты повезли петицию в парламент. Под ней стояло 5 миллионов подписей, то есть фактически ее подписал весь пролетариат страны. Однако и на этот раз петиция была отвергнута без обсуждения. Слабо организованные и недостаточно наступательно настроенные чертисты не сумели вывести рабочих даже на уличную демонстрацию в Лондоне. Правительство же, желая обезопасить себя от возможного противодействия народа, сконцентрировало в столице войска и укрепило полицию. Страница 304. Левые чертисты попытались подготовить вооруженное восстание. Созвали чертистское общенациональное собрание с целью реорганизовать движение и нацелить его на открытую вооруженную борьбу. Установили связь с ирландскими революционерами, назначили дату выступления 12 июня. Однако власти пошли в наступление против чертизма особенно после подавления июньского восстания парижских рабочих и неудачи ирландского восстания. Локальное восстание чертистов, вспыхнувшее в городе Эштон-на-Лайне, в августе было подавлено. Правительство обрушило репрессии на чертистов. Арестовало их лидеров, в том числе Джонса. Более 500 активистов бросило в тюрьмы. За поражением чертизма в 1848 году последовал окончательный его спад, растянувшийся на пятидесятые годы. В условиях затухания движения единственным борцом, отстаивавшим самостоятельную политическую программу рабочего класса, Оставалось левое крыло. Более того, революционные чертисты стремились поднять движение на новую ступень, возродив его на принципах пролетарского социализма. Карл Маркс и Фридрих Энгельс поддерживали левых чертистов и помогали им. Сильнейшее влияние они оказали на Джонса, Гарни тогда отошел от движения. Джонс и его сторонники основали несколько журналов «Народную газету», «Еженедельник красный республиканец», в котором впервые на английском языке был опубликован в 1850 году «Манифест коммунистической партии Маркса и Энгельса». в 1851 году левые чертисты добились принятия чертистским конвентом новой программы, имевшей социалистическую ориентацию, кооперирование труда, национализация банков и земли. В 1852 году в Манчестере состоялась чертистская конференция, на которой одержали победу левые чертисты. Конференция, вопреки умеренным реформистам, которые вели дело к сговору с буржуазными радикалами и к отказу от некоторых пунктов хартии подтвердила верность программе, принятой конвентом в 1851 году. Левые чертисты поддерживали экономическую борьбу пролетариата, сочетая ее с политической агитацией. В 1854 году они содействовали созыву в Манчестере рабочего парламента, съезда представителей рабочих, почетным делегатом которого был избран Карл Маркс. Здесь они надеялись мобилизовать рабочих на борьбу за политическую программу чертизма. Однако реформистское большинство съезда Ограничилась выработкой принципов чистой экономической деятельности. Помощь стачечникам, организация рабочих кооперативов. В рабочем движении Англии усиливалась реформистская тенденция. Брали вверх аполитичные третью неоны. К концу 50-х годов революционный чертизм потерял свое влияние в среде пролетариата. Историческое значение чертизма По оценке Владимира Ильича Ленина, чертизм являл собой первое широкое, действительно массовое, политически оформленное пролетарское революционное движение. Ленин, Полное собрание сочинений, том 38, страница 305. Чартизм впервые вывел рабочее движение Англии за рамки экономической борьбы и направил самостоятельную активность пролетариата в политическое русло. Этим он поднял рабочее движение на значительно более высокую ступень. Несмотря на отсутствие у чертистов научных представлений о путях освобождения рабочего класса и сравнительно слабую их организованность, чертисты стихийно выработали подлинно пролетарскую и революционную в тех исторических условиях политическую программу, которая отпугнула буржуазных и мелкобуржуазных попутчиков. Чертистская программа объективно выражала пролетарскую оппозицию буржуазно-аристократическому государству и капиталистическому строю. Фридрих Энгельс писал, что в чертизме против буржуазии поднимается весь рабочий класс, нападая прежде всего на ее политическую власть, на ту стену законов, которой она себя окружила. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 2, страницы 451-452. Чертисты выступили за полную демократизацию государственного строя, по существу, за народа власти. Будучи пролетарскими политическими деятелями, они унаследовали традиции демократических движений предыдущего времени, восприняли накопленный опыт проведения политических кампаний, подача петиций, митинги, конвенты. Вместе с тем, они заложили в общественной жизни страны собственные революционные пролетарские и подлинно-демократические традиции, которые сохраняют свое значение во всей последующей истории английского рабочего движения. Буржуазные партии и их политика в 30-е 40 годы Политика Англии с 1830 года направлялась поочередно к кабинетам Вигов и Тори. После пребывания у власти в течение длительного времени, Тори, смененные в 1830 году Вигами, правили дважды. В 1834-1835 годах и в 1841-1846 годах. Выражая по прежнему интересу лендлордов и крупных арендаторов, Эта партия из-за ее позиции в период принятия парламентской реформы 1832 года все чаще стала называться консервативной. В 30-е годы она укрепилась организационно благодаря оформлению местных партийных ячеек в избирательных округах. Ее лидер Роберт Пиль возглавлял внутри партии левое умеренное крыло, представители которого, в отличие от закоренелых Тори, шли на экономические уступки торгово-промышленной буржуазии. В 1832 году его кабинет провел тарифную реформу, понизив ввозные пошлины на ряд товаров. После отмены в угоду фритредерам хлебных законов в 1846 год, Пиль и его сторонники, Пилиты, Встретив серьезную оппозицию со стороны Тори протекционистов, вышли из партии. Их уход укрепил позиции вигов, поскольку пилиты сближались именно с ними. Виги, которых нередко стали называть тогда и либеральной партии выступали по-прежнему от имени землевладельческой элиты, но вместе с тем выражали интересы буржуазии. оставаясь ее аристократическими представителями. После 1832 года они значительно расширили свою социальную базу за счет торгово-промышленной буржуазии. Лидер Вигов Джон Рассел, сменив в 1846 году премьера пиля продолжал его политику в русле мероприятий фриттердерства. В 1849 году последовала отмена навигационных актов, что означало еще одну победу буржуазии в ее борьбе против протекционизма.